Глава 14. Блюз одиноких сердец. Профессионал. Тащить за собой наружку по старой Москве практически бесполезно. Они здесь знают каждую подворотню. Белов это знал, но всё равно блуждал по тихим переулкам, уже без всякой цели, просто гулял. Поймал себя на мысли, что давно забыл же, как это делается. Быстро смеркалось, и на душе становилось тихо и грустно. «Старость – это вечер долгого дня», – вспомнил он прочитанную давным-давно строчку. По молодости лет не придал ей значения, только отметил законченность формулировки. А сейчас вдруг осознал, как же точно сказано. Угасание, воспоминание, умиротворение. Было многое, больше суеты и бестолковщины. Хотелось одного, а делалось совсем другое. Мечталось стать самим собой, а получалось чьим-то знакомым, соседом по кабинету. Отцом взрослых детей, мужем женщины, которые привык верить, но так и не узнал до конца. И наступил вечер, и ты понимаешь, что сделанного не изменить, потраченного не вернуть, и с осознанием этого приходит покой. Сумерки, мягкий свет лампы, щелкни выключателем, и наступит ночь, забвение. Правильно поступают те, кто молится перед сном в конце долгого дня. Белов остановился, посмотрел на свое отражение в черном зеркале витрины. Нормальный мужик на самом пороге полувека. Врут, что в здоровом теле здоровый дух. Не рожа, а реклама пива, а вот с душой не в порядке. Невесело подмигнул своему отражению. Совсем рядом вдруг запела труба. Чистый, высокий звук, показалось, шёл из-под земли. Белов удивлённо завертел головой. Улочка была совершенно пуста, ни машин, ни прохожих. А звук всё нарастал, неожиданно сорвался и вновь забился в нервном ритме. Белов поднял голову. Прямо над ним болталась медная вывеска. Отступил. «Джемсейшн бар» – прочел выпуклые буквы. Понял одно – джаз. С фасада входа не обнаружил. Сообразил, что звук действительно идёт из-под земли. Надо искать вход в подвал. С торца дома лесенка выводила вниз. Дубовая дверь открылась неожиданно легко. И он сразу окунулся в густой полумрак, который, казалось, вибрировал от пронзительных звуков трубы. На высокой ноте трубач оборвал мелодию, и тут же хриплым баритоном вступил саксофон. Полумрак в зале сделался плотным и чувственным, как южная ночь. Глаза немного привыкли, и Белов разглядел стойку. Пошёл прямо к ней. Забрался на высокий табурет, осмотрел через плечо зал. Ремонт, очевидно, обошёлся в весьма скромную сумму. Подвал остался подвалом. Только атмосфера изменилась. Уютно горели крохотные абажуры, бросая красноватый уцвет на кирпичные стены. Столики и стулья, по-средневековому грубо сколоченные, гармонировали с грубой кладкой потолочного свода и стен. Чёрные прямоугольники у нишах. Наверное, картины, решил Белов, хотя ничего не разглядел. Оркестрик разместился в дальнем конце, на полукруглой площадке. Едва виднелись фигуры и ярко вспыхивали зайчики на медных боках инструментов. Стойка бара оказалась в грубой конструкцией из гладкой обструганных досок. Белов машинально провёл по ней рукой. Оказалось, сработал мастер. Качество кропотливый труд скрывались за этой показной угловатостью и грубостью. Стиль! вздохнул Белов. Он вдруг почувствовал, что от сердца отлегло. «Что будем пить?» Бармен улыбнулся, словно хорошему знакомому. У него оказались пальцы музыканта. И благородной внешностью он выгодно отличался от коллег по общепитовскому цеху. водка решил Белов. «Простите, какую?» «Чёрт! Всю жизнь прожил в мире имён существительных. Водка, пиво, колбаса, сыр. И двух прилагательных. Наша и импортная. Как тут привыкнуть?» – немного смутился Белов. «Смирновскую. 100 И сок. Вспомнил о невольном ляпе и добавил. Апельсиновый. Лёд? уточнил бармен. «Не надо». Белов усмехнулся. Опять ляп. Бармен проделал все необходимые в таком случае манипуляции и, наконец, подставил перед Беловым заказ. «А кто сейчас играет?» поинтересовался Белов. «Честно говоря, уже и не знаю. Сегодня свободные вещи приходи и играй, что хочешь. Но только хорошо». Бармен опять вежливо улыбнулся. «На саксофоне, если не ошибаюсь, Пётр Володарский». «Хорошо работает». «А вы, извините за любопытство, к музыке отношения имеете?» «Ещё в школе джаз лобал», – признался Белов. Днём трубил в духовом оркестре, а вечерами под дюка Эллингтона выделывался. Девчонкам нравилось. Вот так вы наш!» – бармен радостно сверкнул глазами. Придвинулся ближе. «Не стесняйтесь, найдёт настроение, смело идите на площадку и играйте». «А помидорами не забросают?» – усмехнулся Белов. «Здесь? Никогда». Белов кивнул, пригубил водку. Бармен тактично отошёл в сторонку. «Бог мой, хорошо-то как? Уйду нафиг из конторы и устроюсь здесь хоть посудомойкой. Плевать на деньги и социальный статус. Пожить хочется». Какой-то части он ещё оставался самим собой. Опером с привычной настороженностью, контролирующим всё вокруг. Но другая часть уже расслабилась, убаюканная особенной, сердечной атмосферой этого подвальчика, музыкой и полумраком. Вспомнил, как мальчишка-пятиклассникам пришёл в оркестр. Перед этим три дня сипло отрубил в пионерский горн, временно позаимствованный из пионерской комнаты. Ничего путного выйдуть из горна не удалось. Наверное, он изначально создавался лишь за исполнения немудрящего превыгрыша «Взвейтесь кострами синей ночи» на торжественных линейках. Игорь Белов решил, что на настоящем инструменте получится гораздо лучше. Но руководитель школьного духового оркестра Тишайший Лазарь Исаевич сразу же разочаровал. «Для трубы у вас, молодой человек, слишком толстые губы», констатировал он, даже не дав приложиться к вожделенному инструменту. «А вы дюка Эрингтона видели?» – нашёлся Игорь. Взгляд Лазаря Исаевича неожиданно потеплел. «Вы будете играть, это я вам говорю. Не как великий дюк, но всё же», – произнес он. Пожевал губу и добавил. «Возьму такой грех на душу. Лишь со временем, когда пальцы научились летать по регистрам, Белов понял, что имел в виду седой, тихий и незаметный учитель пения. Музыка, не скованная канонами, давала невероятную свободу. Всё, что копилось в душе, всё, что мешало, о чём мечталось, всё можно было выдохнуть через празднично блестящую медь трубы. И рождалась мелодия, неровная, как дыхание усталого путника, или стремительная и щемящая, как полёт под ранка. Джаз. Чернокожие потомки рабов умели в плаче обретать свободу. На инструментах, предназначенных для бароварных маршей и игровых кадрилей, они научились молиться, утешать и вселять надежду. Лазарь Исаевич никогда это не говорил, лишь настойчиво повторял. «Мальчик, слушай своё сердце». А годы были кислые и угарные. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Белов никого продавать не собирался. Только чёрт дёрнул после армии подать заявление в КГБ. На вечере встречи выпускников ему, слегка выпившему, сунули в руки трубу. Он легко сбежал на сцену, отыскал глазами седого, уже безнадежно старого, учителя, и мелодия родилась сама собой. «Фараон, отпусти мой народ». Псалом в стиле Брюс. Играл он только для старика, а зал выл от восторга. После выступления прорваться к Лазарю Исаевичу не удалось. Загородили, не пустили, восторжённо галдели, тянули руки, плескали стакан. Лишь когда расходились по домам, на крыльце к отделившемуся от группы бывших одноклассниц Белову подошёл старик. Пожал руку и печально глядя в глаза сказал «Спасибо вам, Игорь», – пожевал вялыми старческими губами и добавил «Знаете, земля слухами полнится. Мне за вас страшно, и всё же спасибо». Смысл сказанного дошёл через неделю, когда лично начальник курсов катил астраханский арбуз соответствующее место молодому слушателю высшей школы КГБ. Сквозь поток слов, с которых к печатному относились предлоги и местоимения, Белов узнал, что исполнена им композиция на самом деле написана черножопым лабухом на деньги чикавского мафиози, к тому же давно стала негласным гимном сионистов и прочей антисоветской сволочи соответствующей национальности с которыми при Сталине разбирались легко и сноровисто, только хруст стоял, а сейчас им дальничают, что до добра не доведёт. И будущий чекист Белоу устроил выходку в лучшем духе буржуазной пропаганды, усладив слух старого же домосонского агента Лазаря Исаевича, недорастрелянного дружка Михаилса. Да за такое надо так дать кованым сапогом, чтобы летел из секретного вуза дальше, чем видит, желательно в сторону Колымы, где на морозе только идут дети-антисоветские мотивчики. И прочие в том же духе. Ограничились выговором по консомольской линии. Не прояви себя Белов с самой лучшей стороны на стажировке, после которой его затребовало к себе московское управление. Ещё неизвестно, как бы сказалось это выступление на дальнейшей карьере. А больше к жизни Белова не появлялся. Через годы дошёл слух, что умер старик, как и жил. Тихо и незаметно. Белов залпом допил водку, поморщился, отпил сок. Выложил на стойку пачку сигарет. «Остаюсь», – решил он. Пусть наружка, пусть хоть чёрт лысый. Буду сидеть, пока на душе не полегчает». Бармен поставил перед ним пепельницу. на Наметанным взглядом оценил состояние клиента. «Повторить?» Вопроса в интонации почти не было. «Конечно». Велов чертнул зажигалкой, глубоко затянулся. Закрыл глаза. В мире не осталось ничего, только высокий, чистый звук трубы. Лилит. Лилит прикусила пластиковую соломинку. Из полуприкрытых век бросила на Хана острый взгляд. В неярком свете маленького светильника её лицо сделалось неестественно белым, на скулах проступили дрожащие бугорки. Взяла себя в руки. Небрежным жестом отставила высокий стакан. Кубики льда тикнули по стеклу. «И кто этот Супермен?» – спросила она, подавшись вперёд. Бретелька чёрного топика соскользнула с плеча, но она не обратила внимания. «Не знаю». Хан не отвёл глаз. «Вот как?» «Ли, мы весь день не вылазили из-под земли. Набронное закончили всего полчаса назад. Не могу же я разорваться?» Хан провёл ладони по жёстким чёрным волосам. На ладони мелькнула полоска пластыря. След ночной работы. Если бы не она и не заострившееся лицо, ни не догадаться, какую адовую работу он проделал. Лилит решила, что это ещё не повод распускаться. «Странно, я думала, что с дисциплиной у твоих людей лучше, чем в стройбате. Почему о налёте на центре я узнаю последний?» Лицо Хана закаменело, только нервно дрожали крылья острого носа. «Достань мобильные сумочки!» Голос его вновь сделался бесстрастным. Лилит щёлкнула застёжкой, положила на стол мобильный телефон. Хана щёлкнул плоскую крышку, показал ей суетящийся дисплей. «Отошли батарейки, Ли. Вот и вся причина!» Маргарита Ашотовна с тобой связаться не могла, а я с утра лазил под землёй». Лилит приняла из его рук мобильный. Проверила батарейки. «Допустим. Что дальше?» «Надо отдать должное легионеру». «Сориентировался правильно». У Красного сломана рука, толку от него было ноль. Легионер отправил его и Маргариту Ашотовну на дачу, а сам сел на хвост этому человеку. Постарается нейтрализовать. Последний раз звонил на даче полтора часа назад. Там Маргарита, три человека охраны и красный. Но он не в счёт, рука в гипсе». Лилит оглянулась. На полукруглой площадке сменились музыканты. На высоком табурете пристроился худощавый парень, пощипывал струны гитары, давал какие-то указания пожилому мужчине, с трудом уместившемуся за ударной секцией. Из гитарного перебора медленно родилась мелодия, а крепло вступили барабаны. Лилит, задумавшись, похлопывала ладонью в такт музыке Повернулась к Хану. «Драка против двоих с ножами? Три трупа в кафе? Что ты об этом думаешь, Хан?» И слов Красного и Легионера много не понять. Они успели спасти видеозапись, надо будет посмотреть. Но чувствую, что это очень серьёзно, Ли, и очень не вовремя. Все мои люди сейчас заняты, ты же знаешь. Иначе я бы организовала охоту на этого человека. «Ты догадываешься, кто он?» «Да, и думаю, ты же ответил хан, понизив голос. Лилит прикусила соломинку. На секунду ее лицо исказило гримаса злобы. «Корга старая», – прошептала она. «Нагадала, что страж севера придет сам. И кого тогда мы держим в подвале?» «Не знаю, Ли. С ним работала Марго». «Работала. Как лежал бревном, так до сих пор лежит. Кома чистой воды». «Это не кома, Ли», – хан понизил голос до шепота. «Он прекрасный йох». «Есть йога-тело, а есть йога-сознание. И ею он владеет совершенстве. «Считай, что он просто отключил сознание. чтобы не ни вытворяло марго, как бы ни колдовало вокруг него, ничего не получится. У нас в руках лишь тело, оболочка». Хан сделал глоток, облизнул губы. Молча, устремив за плечу лилит, бесстрастный взгляд чёрных, чуть раскосых глаз. Она поняла, что решение принимать ей. Втянула через соломинку коктейль, подпёрла подбородок ладонью, закрыла глаза. Казалось, слушает нервную игру гитариста. Палец с тёмно-красным ноготком скользнул по краю стакана. «Хан!» – она положила ладонь на его скрещенные на столе руки. «Те трое на даче что-нибудь знают об операции?» «Нет, не они, не легионер». «Прекрасно!» – она посмотрела на часики. Отщёлкнула крышечку мобильного, набрала номер. Пока ждала соединения, нервно барабанила пальцами по столешнице. «Алло?» «Маргарита Ашотовна?» «Я уже в курсе». «Нет, слушайте меня. Немедленно уберите то, что в подвале». «Да, я так хочу. У вас полчаса». Отключила телефон. «Так, хан, начинаем с цветного бульвара. Через полчаса жду звонка». Хан лишь прищурился, сузил веки, став еще больше похожим на восточного башка. Тонкие губы тронула хищная усмешка. Она проводила взглядом широкоплечью и поджарую фигуру, пока она не растворилась в полумраке зала. Провела ладони по обнажённому плечу. Кожа горела, словно обожжённая солнцем. Но Лилит взволновала не это. По глазам Хана она поняла, что в ней ещё раз произошла перемена. Ещё один шаг к нечеловеческому. Впервые она осознала разницу между приказом и повелением. Оказалось, повелевать значит не на наёту не сомневаться в своей миссии. Творить себя, несмотря ни на что. Есть проигравшие и победители, солдаты и командиры, господа и рабы. А я из рождённых повелевать». Лилит прикусила мизинец, чтобы не захохотать на весь зал. Такая бешеная сила всколыхнулась внутри. На пятачке гитаристу вступил место трубачу с козлиной бородкой. Тот начал раскачиваться в такт мягкому ритму барабанов, вскинул голову, прижал трубу к губам. Первые два такта трубы вызвали в зале оживление. «Караван!» Пронесся вздох от столика к столику. Профессионал Белов не донес рюмку до рта. Рука дрогнула, водка пролилась на пальцы. «Нет, только не караван!» – взмолился он. А труба уже выводила мелодию, и под сердцем нарастала боль. «Коварная штука, музыка. Не хочешь, а вспомнишь!» Личный архив. Москва, 1979 год. В прокуренной подсобке мерзко пахло старым тряпьём и общественным туалетом. Апартаменты предоставил начальник ЖЭКа из отставных ВВшников. Просились на недельку, а сидеть, как водится, пришлось две. Вышкаленный бывшим вертухаем персонал бухгалтерии и прочих ЖЭКовских служб лишних вопросов не задавал, да и опера старались особо на глаза не попадаться. Сидели в подсобке тихо, как мыши, и делали своё дело. Следили за окнами квартиры в доме напротив. Белов покачался на стуле, ноги положил на высокий подоконник. Рядом стоял штатив фотоаппарата, нацеленного на нужное окно. «Игорёк, грохнешься, хрен с ним, что спину сломаешь, но технику же казённую загубишь». Второй раз за час предупредил его Володька Полищук. Сам растянулся на грязном матрасе, ниже уже не упадёшь, лениво листал толстый журнал без облушки. «И чёрт с ним», – отмахнулся Белов. «Что это?» Он насторожился, услышав подозрительную возню за стенкой. «Макарыч очередную сотрудницу окучивает», – подавив зимок, ответил Володька. «Каждый вечер так. Я уже время по нему проверяю. Как сопят, значит уже семь вечера, конец рабочего дня». «Серьёзно?» – удивился Белов. «Ага, у него 20 баб в штате. Вот он и летует, как петух в курятнике». Володька нашёл тему и отшвырнул журнал. «Перед уходом домой обязательно одна задерживается». Причём каждый раз разные. «Надо же, и не боится!» С уважением протянул Беол. «А что ему сделают? Лампочки в подъездах горят, крана не капают, дворники по утрам метлами скребут. Увольнять не за что. Бабы в нём души не чают, сам видел. Цветут и пахнут. Значит, значит, никого вниманием не обделил. Врёшь ты всё, как Мерин. Сам у него спроси, если не веришь». Володька вытянулся на матрасе. У них в прошлую пятницу праздник был, чей-то юбилей. Так Макарыч, пока бабы пели про того, кто с горочки спустился, почти всех подсобку перетаскал. Вот дает мужик, за полтинник уже, а всё не уймётся. Так и ласты склеить недолго. Ха, с таким здоровым образом жизни он на наших поминках блинами обожрётся. А какие обеды они ему тут готовят, и Игорёк? Володька неожиданно встрепенулся, сел, поджав под себя ноги. Слушай, а может пожрём? Белов потянул носом. Запах подсобки напрочь отбивал даже мысль ойде. Но под ложечкой уже давно сосала. «Может, через часок?» Он с сомнением посмотрел в угол, где на табуретке примостилась электроплитка. «Да ладно тебе! супчики из пакетика сейчас сварганим. Чаёк с бутербродами». Володька приподнялся. «Вот только за водой выскочу». В этот момент дважды пискнула рация на коленях Белова. Он моментально сорвал ноги с подоконника, громко стукнул ножками стула о пол. «Вова, к аппарату!» – прокрепил Белов. Тот уже изогнулся у штатива. «Что?» «А хрен его знает!» Володька припал глазом к видоискателю. «Свет горит, шторы не открывал!» «Второй, ответь первому!» Белов поднёс губом рацию. «Что у тебя?» «Принимай большого!» – отозвалась рация. «Всё, поужинали, блин!» – прокомментировал Володька, не поворачивая головы. «Только начальства тут нам не хватало!» «Ой, мать твою!» «Что?» насторожился Белов. «Сам смотри». Белов схватил с подоконника бинокль. Сначала навел на окна второго этажа. В квартире клиента ярко светились все окна. А у двери подъезда тормозила Волга с антенной спецсвязи. Хлопнула дверца. Низкорослый мужичок в темном пальто о меховой шапке осмотрел двор, задрал голову, удостоверился, что в нужной квартире горит свет. Бодрой походкой вошел в подъезд. Белов уронил руки. Ошарашенный потряс головы. «А что здесь трофимова надо?» Хлопая глазками, прошептал Володька. «Хрен его знает. Он бы ещё на танке подъехал, мудак!» Белов опустился на стул. Медленно начал соображать. Нажал тангенту на рации. «Визир, ответь первому!» «Слушаю первый!» Отозвался хриплый голос Кирилла Журавлёва. Он сидел в квартире этажом выше. На Кирилле висела спецтехника. Визир и прослушка. А на Белове контроль подступов к дому. Визир. Оперативно-техническое мероприятие по скрытому наблюдению с использованием оптиково-лаконного устройства «Визир», которое предшествовало внедрению систем телевизионного наблюдения. В потолке или стене просверливалось отверстие, в которое вводился оптиково гибкий кабель. Наблюдатель размещался этажом выше и долгие часы был вынужден проводить у объектива, укрепленного на конце кабеля. В подъезде большой. Фиксируй клиента. Клиент прошёл в прихожую. Первый. Как понял, первый. В голосе Журавлёва звучали тревожные нотки. Он уже понял, вся операция под угрозой. «Пятый, что у тебя?» Белов вызвал на связь опера, наблюдавшего за дверью клиента, через глазок двери квартиры напротив. «У его двери стоит мужик. Кажется, смотрит в глазок. Что делать, первый?» «Внимание, мужик уходит!» «Всем наблюдать!» Белов отключил связь. «Что будем делать?» спросил Володька, нервно покусывая губы. «Сними мне этого придурка, когда выходить будет!» «На память», – устало ответил Белов. Операцию вынашивали не один месяц. Была это не банальная разработка группы интеллигентов, недовольных советскими порядками, а чистая вторая линия, контрразведка без всяких идеологий. Что сдвинулось в мозгах трёх отказников, не смог бы разобраться даже Институт судебно-психиатрической экспертизы имени Сербского. Но решили они вместо диссидентских чаепитий заняться шпионажем. Благо, с работы давно выгнали, а за границу не выпускали. Довольно быстро обросли связями среди таких же отказников, ещё не позабывших неосмотрительно доверенных Родиной секретов, и принялись качать, накапливать и обрабатывать информашку. Всё тайное быстро становится явным, особенно когда вокруг кишмяки шит агентура. Группу засекли и бросили в разработку. К этому времени она разрослась до 15 человек, что открывало простор для оперативной игры и перспективу для громкого судебного процесса. Ввиду последнего обстоятельства, количество желающих руководить операцией увеличивалось каждым днём. А самородки-шпионы, самому старшему едва исполнилось 30, опережая полёт оперативной мысли, сами совали голову в петлю. На очередной сходке проголосовали и постановили. Вот они, родимые пятна комсомолей пионерии, что материал созрел для передачи вражеской разведки. Кроме ЦРУ и Моссада других не знали. Стали активно искать подходы к американскому посольству. Самый умный предложил установить все машины посольских сотрудников и маршруты их движения. В удобный момент можно подбросить свёрток в припаркованную машину. Ребята даже не подозревали, как они угадали. Американцы на такой случай специально оставляли стёкла приспущенными. И год спустя таким же Макаром подбросил предложение о сотрудничестве один из начальников белого Группу решили брать, пока не поздно. Но для суда требовалось документальное подтверждение намерений и чистосердечное признание. Аккуратно подвели иностранца из бывших героев закордонной разведки. Он прекрасно болтал с непередаваемым американским проносом и подозрительно бегло шпарил по-русски. Ненавязчиво, но настойчиво интересовался оборонной мощью страны Советов и прошлым местом работы членов группы. Короче, ребята клюнули. Все накопленные секреты за два вечера пересняли на фотоплёнку и приготовили к передаче иностранцу. На финальном этапе Белов и Журавлёв решили сыграть в духе советских шпионских фильмов. На роль заблудшей овцы, вовремя прозревшей, выбрали бывшего студента ГИТИСа, непонятно как затесавшегося в группу технарей и математиков. Был он потлат, тщедушен и, как считали друзья, талантлив. Короче, холерик с неустойчивой психикой. Такого сломать, как два пальца. Сложной интригой выдвинули труба дура. Под таким псевдонимом парень фигурировал в Доре, в кандидата на передачу плёнок представителей иностранной разведки. Контакт был назначен на завтра, на три часа дня у Новодевичьего монастыря. Но по утверждённому на самом верху плану, Белов и Журавлёв с утра пораньше должны были прийти в квартиру Трубадура и помочь ему написать чистосердечное признание. На профессиональном языке это называлось «профилактировать преступление». Всю группу планировали замести после трёх часов дня, дабы успеть внушить мысль о провале Трубадура, и тогда шквал признаний и поток соплей на первом же допросе гарантировался. Без особых хлопот с них в тот же день брали явку с повинной, а через недельку-другую, никто не знает, сколько точно отнимет бумаготворчество, группа созреет для суда, на котором Трубадур сыграет свою лучшую роль свидетеля обвинения. И сыграет, куда сука денется. «Хрен там два», – выругался Белов вслух. «Чего?» – Володька оглянулся через плечо. «Да всё, псу под хвост!» Белов со стоном упал на матрас. Принесла же его нелёгкая. Блин, голову на отсечению даю, решил личным присутствием обеспечить успех операции. Белов догадался, что у начальника их отделения Трофимова в кармане лежала оптическая трубка, чуть больше стетоскопа. Приложи одним концом глазку на двери, посмотри в объектив, и увидишь квартиру, как в телескоп. Первое творение оперативно-технического управления. Судя по тому, как резво слинял Трофимов, в свой приборчик, глаз трубадура, подошедшего к двери, он разглядел достаточно чётко. Володька щёлкнул фотоаппаратом. «Готово». Он покосился на Белова. «А на моей памяти четвёртый. Не бойся, ещё хуже бывает». «Успокоил», – огрызнулся Белов. «Интересно, что он скажет, если провалимся?» «А то и скажет, что прибыл лично проконтролировать операцию», – хохотнул Володька. «И ещё скажет, что вы с Журавлёвым её так обосрали, что спасать было нечего». Белов зло сплюнул, закрыл глаза ладонью, стал лихорадочно соображать, как незаметнее вытащить Кирилла Журавлёва навстречу. Требовалось обсудить ситуацию. Выкурил две сигареты подряд, когда из раз и раздался встревоженный голос Журавлёва. Первый. Фиксируй окна. Белов вскочил на ноги. Что там, Володька? Свет везде погас. Твою маму. Белов добил их пятен под ногтём, вжал тангенту на рации. Второй. Ближе к подъезду. Объект готовится покинуть адрес. Как понял? Принял, первый. Принял. Уже стемнело, дай бог не засечёт. А ребята его не упустят. Пронеслось в голове. «Первый, он ещё в адресе», – прохрепела рация голосом Журавлёва. «Свет в ванной, слышу воду. В квартире музыка играет». «Порядок, визир, подождём», – ответил Белов. Никому не улыбалось гоняться за клиентом по февральской Москве в неизвестном направлении и с неизвестным результатом. Ждать пришлось почти час. В пустом полуподвале Жека отчаянно заверещал телефонный звонок. Белов с Володькой обменялись тревожными взглядами. Звонок надрывался до тех пор, пока в соседнем подсобке не заворочился как медведь в берлоге Макарыч. Грузно бухая босыми ногами, он прошёл по коридору. Босовито поматерился у телефона. «Галя, где этот алкаш?» – раздался его командирский голос. «Фёдор, что ли?» – ответил женский голос из подсобки. «Нажался с утра, я же докладывала. Он у меня за вылетит, в лагерь за конопачок козла!» – взревел Макарыч. «В двадцать третьем доме потекло!» «Четырнадцатая квартира заливает десятую. Кто у нас четырнадцатая, Галь? Алкашня, что ли?» «Не, Макарушка, мальчик там тихий. Волосатик такой». Белов выматерился сквозь зубы. Дверь к квартиру Трубадура взломали силами Макарыча. блага был предлог. Опоздали. Вода уже на два пальца залила пол. Трубадур лежал в ванне, высоко закинув голову. Пряди волос с медузой колыхались багровой в багровой воде. Вскрыл себе вены везде, где смог. На внутренней стороне бёдер и на локтях. Врачи потом скажут, что хватило бы и одного разреза бедренной артерии. 10 минут и вечный покой. Позже экспертиза материалов, собранных группой, покажет, что государственных, военных и иных тайн они не содержат. По-русски говоря, нет состава преступления. А в тот вечер из квартиры Трубадура вывезли всё до последней бумажки. В ворохе бумаг Белов нашёл стихи. Почерк Трубадура. Черниво-свежие. Нью-Орлеан. Трубач усатый, закинув голову, пьёт золото трубы. Крошится в искрый свет об острые регистры. Мулатка, ром сигары, миражи жара. Сахара, ночь сгорает. Нью Орлеан, трубач который раз играет. Играет караван, играет караван. Говорят, Уитмен не закончил поэмы «Ворон», потому что в его дверь постучал неизвестный. Трубадор не дописал стихи потому, что на пороге квартиры потоптался полковник Трофимов. Нервы, страх, угроза предать товарищей – это уже производное. Забылось многое, что творилось и творил, а строчки, похоже, навсегда врезались в память. И мелодия эта звучала в тот вечер в квартире Трубадура. «Дюк Эллингтон. Караван». Белов раскрошил над пепельницей сигарету, свернул бумажный жгутик, порвал пополам. Уронил поверх табачной горки. Проделал это словно во сне. Каждый раз перед принятием сложного решения на несколько мгновений его охватывало это странное оцепенение. Выныривал Белу из него, как из тёплой глубины, ошарашенно уставившись на бумажных червячков и табачное крошево в пепельнице. А решение рождалось словно само собой, уже чётко и бескомпромиссно сформулировано. «Игорь, пора уходить», сказал сам себе Белу. «Увольняться к чёртовой матери пока не поздно. В нашем ремесле без куража нельзя, а ты его растерял». Слева тихо скрипнул табурет. Бармен скользнул вдоль стойки. Улыбнулся новому посетителю. «Как всегда, Настенька...» Он продолжал полировать кристально чистый бокал. «Сухой мартини!» Проследовал ответ. Голос показался Белову знакомым. Он повернул тяжелую отхмелья голову, невольно охнул от удивления. «Настя?» «Ой, Игорь Иванович!» Девушка радостно засмеялась. «А я обратила внимание, сидит мужик и крошит сигареты». «Из моих знакомых только вы так делаете». «Ты умница и наблюдательная», – не удержался от улыбки Белов. «Что есть, то есть». Настя сделала хитрую лисью мордочку, забавно наморщив носик. А у Белова заноза засоднила в сердце. От прежней непоседы и максималистки, какой ему запомнилась Настя, почти ничего не осталось. Перед ним сидела молодая женщина, уже узнавшая силы своей красоты. Короткая стрижка, открывавшая маленькие уши, высокая шея, чёрные крупные бусинки ожерелья. Под чёрным шёлком топика отчётливо прорисовывалась грудь. Настя необратимо изменилась. «Точнее, заново родилась», – поправил себя Белов, вспомнив удушливый запах больницы и Насте на лицо на застиранной наволочке, чёрной тени под глазами, шершавые бескровные губы. После похорона её отца Белов несколько раз пытался связаться с Настей. Телефон не отвечал. Потом у Белова хватило личных проблем, чтобы раз за разом откладывать поиски Насти. Через общих друзей в прокуратуре, папу Насти, знаменитого важняка Столетова, там ещё не забыли, узнал, что девчонка более-менее оклемалась, ни в чём не нуждается. Этого хватило, чтобы оправдаться перед самим собой. Посмотреть в глаза Насти он, откровенно говоря, просто боялся. «Какими судьбами, Игорь Иванович?» «Шёл, услышал музыку, решил зайти». «Помяните мое слово, зайдете еще раз, останетесь навсегда». «Серьезно? А вы прислушайтесь к себе и получите ответ». В Настяных глазах заиграли веселые бессинеты. «Ой, да не делайте такое серьезное лицо, это же трюк». Она облокотилась о стойку, придвинулась ближе. Один психолог поделился. «Понимаете, человек, как правило, не горит желанием открываться перед ближним. Есть такая грань, которую легко преодолеть только по пьяни». «Ну, этот психолог заглядывает в глаза клиенту, тот, естественно, зажимается. Но тут следует вопрос. Вы сегодня хорошо позавтракали?» Пациент невольно обращает взор внутрь себя, а потом отвечает вопрос же не опасный. Вся хитрость в том, что тропинка во внутренний мир уже проложена, вытянуть остальное труда не составляет. «Здорово!» – покачал головой Белов. «А перед каким вопросом меня разминала «Перед естественным, разумеется». Настя хитро улыбнулась. «Любопытство должно быть обоснованным и естественным, тогда оно не вызывает подозрения. Вы ещё работаете?» «В смысле?» – сыграл непонимание Белу. «Вопрос снят как риторический», – констатировала Настя. «Ваше здоровье!» – чокнулась краем бокала его рюмку. Белу с удовольствием отметил, что первое впечатление оказалось ошибочным. Настя так и осталась с задорной девчонкой. «Всё бы ничего, если бы покойный папа не натаскал девочку в специфических аспектах оперативного ремесла». Ей понравилось играть в Матухари, а всё вышло боком. «Какой агент пропадает?» – вздохнул Белов. красиво умна и авантюристка от бога». «Итак, на секретном фронте без перемен, я надеюсь. Своих позиций не сдаём, на чужие не наступаем?» – заговорщическим шёпотом произнесла Настя и первая рассмеялась. «Нет, я серьёзно, как поживаете?» «Нормально». Белов прицелился на рюмку, но подумал отодвинул её. Закурил. «А ты, Настя?» «Уже получше», – поиграла маслиная в бокале. «Ладно, всё равно же захотите знать». Резким движением убрала за ухо выбившуюся прядку. «Было трудно. Потом пришла в себя. Очнулась и в дурке». «Нет, не белые столбы, не волнуйтесь. Бывший муж проявил сочувствие, пристроил по блату. Клиникой даже не назовёшь. 20 комнат в особняке. Выход в парк свободный, в комнате занимаешься чем хочешь. Публика приличная». Три художника, один крупный учёный, остальных не помню. Вышла, осмотрелась, стала жить. А с Димкой у тебя как? Белов узнал ответы самого Рожухина, но по оперской привычке решил перепроверить информацию. Никак. Настя пожала плечиком. Что было раньше, после больницы само собой отмерло, а новое не заладилось. Так встречались одно время, потом разошлись. Простите за подробности, но Димка не из тех, с кем можно спать без любви. Какой-то он нудный стал. Она пригубила коктейль. «Вы не находите?» «С ты взяла, что я с ним встречался?» Белов постарался сыграть удивление как можно органичнее. Вот блин, попался. «Сами однажды сказали, мир спецслужб тесен, здесь как в деревне, все про всех знают. Говорили?» «Вроде бы да. Из ваших же слов следует, что с Димой вы постоянно обязаны были встречаться». Настя сделала строгое лицо, но не выдержала, рассмеялась. «Да, папина дочка», – покачал голову Белов. «Только Рожухин сейчас не в моей досягаемости». «Ну и чёрт с ним!» Настя махнула рукой. «Без него обойдёмся». Белов скользнул взглядом по Настиному костюму. «Дорого стою?» Она моментально расшифровала его взгляд. «Ну, не так, конечно, грубо», смутился Белов. «Игорь Иванович, смотрите на жизнь проще. И она покажется вам интереснее». Настя поправила соскользнувшую бретельку. «Деньги есть, но к моральному разложению они не имеют никакого отношения. Скажем так, наследство». От папы? От папы осталась квартира у белорусского вокзала. Каюсь, продала. Настя чуть дрогнула губами. Не смогла там жить. А полгода спустя пришёл какой-то дядя. Седой, авторитетный. Представился папиным знакомым. Представляете, заявил, что дочка такого человека, как Стольник, ни в чём нуждаться не должна. Так и сказал. Стольник. Насторожился Белов. Ага. Угадали. Так папу уголовники прозвали. Этот дядя был его последним клиентом. Только папа его не посадил, а наоборот, от вышки спас. Дело пересмотрел Верховный суд, освободил клиента подчистую, но это уже было без папы. «Понятно», – протянул Белов. Папа Насти умер в Новосибирске, получив сообщение о смерти дочери. Но к этому времени успел гарантированно и грамотно развалить дело наскоро сварганенное новосибирским руопом. Вмешательство бывшего прокурорского, переквалифицировавшегося в адвоката, повергло всех в шок. Лишь Белов знал, что Столетов старался ради дочери. Весь гонорар планировал потратить на срочный вывоз насти из страны. «Я подумала и сказала, что в спонсорах не нуждаюсь, а папин гонорар возьму. Папа же его заработал, так?» «Вообще-то правильно. Прости, много дал». «Можно было не продавать квартиру», – ответила Настя. в мысленно прикинул стоимость трекомнатной квартиры в центре. Авторитет явно знал цену своей свободе. «А мама?» «Мама, как всегда, опять замужем». Настя намурщила носик. Живёт в Италии. Учит малышей Бельканта. Сама иногда выступает. Не Вишневская и не Монсеррат Кабалье, но для европейской провинции годится. Значит, ты у нас теперь богатая невеста? Белов постарался уйти от неприятной темы. Отношения у Насти с матерью всегда были сложными. Да, дура я по жизни, Игорь Иванович. Кому такая нужна? Деньги за бугром, а я здесь. А что так? Удивился Белов. «А что бы не мешали жить?» Настя по-детски улыбнулась. «Нет, кое-что трачу, но жить на них не хочу. С друзьями открыла фирмочку. Снимаем этнографические фильмы десяти минутки». Представляете, оказалось всем наплевать на наших политиков и ядерные боеголовки. Снимали буддистов в Бурятии, немецкую деревеньку под Оренбургом, бабку-знахарку из Архангельской губернии, Всё с руками отрывали». «Никогда бы не подумал. И кто берёт?» «Иностранцы для кабельного телевидения». Там же свой народ уважает, хочет человек развиваться, мир через ящик посмотреть, вы не мой поожь. А у нас одни политические ружи и голые задницы Настя брезгливо поморщилась. Кстати секрет раскрою: учтите коммерческая тайна. Проект японцам предложили языческая русь называется. Снимаем целый сериал о знахарях, колдунах деревенских, древних камнях и их заповедных местах. Здорово! Белов невольно зажмурился. Подхватил рюмку, слёту опрокинул в себя. Запил водочное жжение сигаретой. «Не завидуй, Игорь, не завидуй. У неё своя жизнь, и видит Бог, она её выстрадала». «Игорь Иванович», – прошептала Настя. «Дура я, дура. Чирика и воробьём, а у вас глаза больные. Плохо, да?» Она накрыла его пальцы ладонью. У Белова на секунду замерло сердце. Тяжко ухнуло и затихло. «Порядок, малыш». Он заставил себя улыбнуться. Просто был трудный день. Освобождать пальцы из сладкого плена не спешил. Её ладонь была мягкой и на удивление горячей. Заглушив музыку, пиликнул какой-то приборчик. Настя отдернула руку, пошарила в сумке. Звук повторился. Где-то совсем близко. «Это не ваш пейджер?» Настя прикоснулась к руке задумавшегося белого. «А, вот чёрт!» Он полез в карман, выложил пейджер на стойку. «Слушай, а как им пользоваться?» «Просто нажмите вон ту кнопку», – подсказала Настя. На свечащемся зелёным светом дисплее проступили чёрные буковки. «Срочно позвони на работу Авдееву, Барышников», – прочитал Белов. Посмотрел на часы. Десять вечера. Вспомнил, что Авдеева за разгильдяйство оставил дежурным по отделу. «Здесь есть телефон». Белов обратился к Насте, а глазами отыскивал бармена. Интенция подсказывала, вечер отдыха окончен. «Возьмите мой». Настя достала из сумочки мобильный «Пользоваться умеете?» «Отстал от жизни я, Настенька. Для меня это как есть китайскими палочками. Видел, но сам ни разу не пробовал». «Отщелкните крышку, наберите номер. Нажмите кнопочку с телефончиком. Вот эту. Дальше, как обычно». Настя с интересом посмотрела на Белова. «А вы опять такой, каким я вас помню. Собранный и злой». «Будешь тут злым». Белов подцепил крышку. «Набирать?» «Да, я отвернусь. Вам же на работу звонить?» Белов покосился на её спину, до лопаток вынырнувшей из шёлковой маечки. Покачал головой. Подумал, что школа Столетова будет сказываться в Насте ещё долго. Соединили. Слышимость была, вопреки ожидания, идеальной. «Авдеев, что у тебя?» «Так...» так «Ну и ху!» «Ладно, я выезжаю». Медленно опустил руку. Бросил взгляд на пустую рюмку. «Поговорили?» Настя повернулась, тревожно заглянув в лицо. «Нифига себе!» «Извини», Белов очнулся. «Настя, мне надо бежать». «Далеко ехать? У меня машина». «На цветной». «О, за 10 минут доедем». Настя спрыгнула с табурета. Белов оставил деньги на стойке, приготовился встать, но на секунду замер. «Нет, не может быть. Это просто совпадение, Игорь». На этот раз совпадение. Он собрался и вспомнил, что боковым зрением контролировал вход. За всё время, пока он сидел у стойки, никто не вошёл. А Настя, он точно помнит, подошла слева, из глубины зала. «А друзья не встанут на уши, что я тебя увёл?» На всякий случай спросил он. «Встанут, конечно». Настя хитро блеснула глазами. «От зависти». «Я с подругой». Она небрежно махнула в полумрак зала. «Но она нашла себе какого-то плейбоя, а я...» «Мужчину в самом соку! Пусть теперь сдохнет от зависти!» Настя сунула ладонь под руку Белова. «Поехали!» «Ладно!» Белов польщённо усмехнулся. Потом вспомнил, куда едет, согнал с лица улыбку. «Настя, только уговор. довезешь до цветного и моментально испаришься!» «Как скажете!» Настя поела бровью, но больше ничего не сказала. Под руку прошли к выходу. Сидевшие за крайним столиком проводили их взглядами. Им след чисто и печально пропила труба, заполняясь вокруг щемящим предчувствием беды.